глава 19 блэр б е с вышел вперед и раскинул руки неправда данил выкрикнул он это все для вас мы очень гостеприимны вампиры и оборотни враги окружили п о л я н у и нас получилось кольцо в кольце это было немного не так как я видела в последней версии возил на вид мужчина 40 лет вышел из тени и встал рядом с сыном за ним показались другие из рода драговых «Они смело пошли к нам с лицами победителей. Без сила». т е р е н с чмокнул Ники в висок и направился к ним. Бес двинулся следом. «Что ж, очень мило с вашей стороны», — произнес Данейл Драгов, осматриваясь по сторонам без тени страха. Его взгляд зацепился за Яну, и он мерзко оскалился. Нико и Гвоздь напоминали цепных псов, готовых сорваться в любую секунду. А Яна м о л а ч и н а смело смотрела вперед. «Какая же вечеринка без крови?» Возил что-то произнес д а н о по-болгарски. «Он сказал, что им не нужна грязная кровь», неожиданно объявился Бестиал. «Я даже улыбнулась, так была ему рада». «И что он хочет побыстрее покончить с этим?» добавил Даркнес. с о х эти вредные духи, как же я их люблю!» «Странное слово для тебя, ведьма». «Отдайте нам девушку, и мы расстанемся мирно». предложил Данейл. И всё, дикие псы сорвались. г о с т ь что-то крикнул по-болгарски, б е з что-то добавил, какая-то брюнетка из плохих драговых ответила, и началось. «Сейчас сконцентрируйся, Блэр. Будь готова призвать стихию ветра». Чувство дежавю у меня возникло сразу же. Крики вампиров, рёв оборотней, последовательность событий, всё было так, как я видела раньше. Вампиры выпустили яд ы были слегка удивлены, что на наших он не подействовал. Значит, Клод не предупредил их о противоядии, хотя мог. Я не следила за серой массой, меня волновала Яна. В этой битве она была ключевой фигурой. Она и то, что было в ее руке. Девчонка сделала несколько смелых шагов к Вазилу. Но вот уже знакомая брюнетка припечатала ее к земле. «Цвета!» Благоговейно прошептал гвоздь, который тут же оттащил свою женушку от своей невесты. «Бедный, бедный охотник! В какой ситуации оказался?» Пока гвоздь любовался своей мамашкой, я н о схватил Радослав и потащил Квазилу. Никола выкрикнул ругательство в его сторону, что-то о предательстве, но Рейн напомнила ему заниматься своими делами. И тогда Никола с радостью отвинтил голову какому-то красноглазому. н а р е й н попытался напасть оборотень, но Дрейк с близнецами ловко перехватили его. Втроем, пожалуй, они отлично справлялись с ее защитой. Терренс дрался с Лайфордом Хейлом, далеким родственником Колтона. До того, как я потеряла дар, духи говорили что-то о значимости этого парня. Но я не стала останавливать Терренса, когда он почти убил его, мой взгляд был прикован к Яне. «Гвоздь!» Заорала я, чтобы привлечь его внимание, и вспомнила, что последует за этим. Обернулась как раз в тот момент, когда меня сбил с ног огромный медведь. Но не мой родной, а чужой. Только в этот раз духи не стали мне помогать, зато Терренс оказался быстрее и сильнее зверя. Николь подтолкнула меня и помогла встать, я снова могла наблюдать за Яной. Она вырвалась из захвата Родослава и достала из кармана небольшой бархатный мешочек. Вот оно, огненная пыль других миров, сжигающая дотла все живое. Поторопись, Блэр, Яна собирается принести себя в жертву, нужно ее спасти. Конечно, с э й н т проворчала я и начала взбираться на ветку дерева для лучшего обзора. Погоди, а как ты узнал ее мысли? Вам ведь теперь недоступны эти знания. Аура, глупышка, третий глаз у тебя никто не отнимал. Ты можешь видеть людей, не читая их мысли. Голоса синхронно забормотали древнее проклятие. Биополярным ведьмам была доступна сила стихий. Как дополнительная опция, я собрала энергию в руках и подняла лицо к небу, призывая ветер. Он невидимым вихрем спустился на землю и закружил по поляне. Его мощь становилась все ощутимей. Некоторых участников битвы даже сносило с ног. Но я сосредоточилась на стволах деревьев. Мне нужно было образовать купол, чтобы вампиры даже не пытались бежать. Их как, кстати, удачно оказались заточенными и смазанными ядом ветки. Одного вампира даже проткнуло насквозь. Это не убило его, но неудобство причинило, а мне приятно. Возила кинул надменным взглядом купол и остановился на мне. Тяжелый вампиров взгляд, да мурашек тяжелый. Я показала ему средний палец, что, думаю, даже в Болгарии было показательным жестом. а после снова призвала ветер, на этот раз, чтобы закрыть все бреши мелкими ветками и землей. Вроде бы все так же, как в моем видении, но чувствовалось совсем иначе. Тогда я была бесстрашно уверенной в себе, а сейчас едва не дрожала от страха, ожидая приближения своего конца. Даже убеждения Блэр не помогли. «Давай, соберись, ведьма! Смерть всего лишь очередная ступень жизни!» Пока я думала об этом, Яна уже осыпала магической пылью вампиров, и те вспыхнули. Кто-то из них заорал, кто-то суетливо пытался затушить огонь. А возил всё смотрел на меня с неподражаемой ненавистью. «Нет, этот взгляд нужно слезать, очень эффектно». Загорелся рукав его фрака, ноль реакции. Кто-то толкнул его в бок, он остался стоять на месте и опять ничего. Затем очень медленно перевёл взгляд на Яну, которая отползла к столбам, пытаясь протиснуться между ними, и на его лице расплылась ужасающая садистская улыбка. Я темной завистью завидовала мимике вампира. Но нужно было сконцентрироваться. Всего секунда, и вампиры горели вовсю. Сам он полыхал, но делал вид, что все отлично. Его аура была одним сплошным черным пятном, сущее зло. Я могла догадываться, что он уже принял факт, что погибнет. И потом собирался убить Яну. Я призвала ветер и направила несколько колов прямо в Возила за мгновение до того, как он схватил девушку за горло. Щель увеличилась, и Яна успела отползти. А Драгов послал напоследок взгляд, обещая, что достанет меня в следующей жизни. Я призвала последние силы, сжала пальцы в кулаки, и купол сомкнулся, хороня под собой вампиров. Они визжали так пронзительно. точно напоминая писк летучих мышей. Яна всё отползала подальше от огня, пока не уткнулась в пень. Одна крохотная заминка могла стоить ей жизни, потому что ветер отбросил в её сторону заострённый кол. «Яна!» — гвоздь среагировал молниеносно. Он всё ещё сжимал цвету и по каким-то непонятным мне причинам просто взял и швырнул её на летящий в Яну кол. А ведь не должен был. По вампирьей логике, никак не должен был. Невозможно убить свою родительницу. Я мотнула головой, словно не могла поверить в происходящее. ч ё р т о в о е видения Рейн поразительно живы и в самом деле лишали ощущения реальности. Я даже засомневалась на секундочку, всё ли происходило на самом деле, пока духи меня не заверили. «Это происходит, но не зевай!» Я посмотрела на Николу. Тот лишь быстро проверил, в порядке ли его сестра и продолжил битву с каким-то вампиром. Враг был сильнее, если бы к Николе не подбежал Блеф, тот бы погиб. Охотник помог вампиру. Гвоздь оттащил Яну подальше от вечного огня. Терренс все еще пытался надрать мохнатый зад Лайфорда. И в целом мы побеждали, но что-то не давало мне покоя. «Дрейк!» Я никак не могла найти его взглядом. Зато увидела, как Рейн что-то нашёптывает сильно раненому близнецу, который частично обернулся в человека. Послышался скулёж, и обернувшись, я увидела, что четверо оборотней сцепились в огромный мохнатый комок. Среди них был Дрейк и Александр. «Алек, спасёшь только одного!» «Нет!» Я закричала и спрыгнула с ветки. Споткнулась, упала, теряя драгоценные секунды. Я даже не знала, как именно смогла бы помочь. «Блэр, стой!» — в з м о л и л а Сирейн. Но как она не понимала, там был ее Дрейк и Алик, верный Бета Терренса, смерть которого он мне никогда не простит. «Бес!» — я позвала охотника, но он был слишком далеко. Когда один из оборотней медведей вцепился зубами в горло Алика, я завизжала от ужаса. «Остановись, Блэр! Уже слишком поздно, милая, его не спасти!» Я не могла поверить в это и побежала еще быстрее. Над моей головой что-то пролетело, а затем какая-то сила оттолкнула меня назад подальше от Дрейка. Огромное коричневое зверье и близко непохожее на медведя приземлилось на спину оборотня вражеского клана и вцепилось тому в глотку. «Колтон!» — произнесла я со слезами на глазах. Еще семеро совсем мелких, облезлых и хиленьких на вид волков кинулись в бой, и принялись остервенело кусать противника, который вцепился в глотку Дрейка-волка. Они казались маленькими собачонками, шавками, напавшими на медведя со всех сторон. И все же Дрейку удалось вырваться. И вскоре все они, новички, сам Дрейк и покусанный медведь из вражеской стаи, заскулили и прижали уши, отползая подальше от центра поляны. Там были Колтон и огромные мерзкие гризли. который был вдвое шире и на голову выше моего мишки. Они рычали и кружили, меряясь альфа-силой, отчего страдали остальные оборотни. «Колтон собирается драться с Харрисом Хейлом, со своим дядей. Враг сильнее!» Я охнула от этой новости. Альфа-стая медведей правда был оборотнем в рассвете сил, тогда как Колтон едва созрел. Одно дело раненый и утомленный боем в о л к в у д в а р д И вовсе другое, сильный медведь, полный решимости уничтожить нечистокровного отпрыска своего брата. Этот бой был неравным, и я не могла допустить смерть своего оборотня. Но на деле оказалась такой беспомощной. Зарывшись пальцами в землю, я смотрела на б е з д ы х а н н о е тело Алика и не могла даже пошевелиться. «Блэр, сейчас некогда думать о мертвых», — заорала Рейн, сидя в десяти шагах от меня возле раненого близнеца. «Помоги живым! Огонь! Погаси его!» Обернувшись, увидела, что пламя добралось до места, где охотники и стойкие дрались с кланом Драговых. Вампиров было около полусотни, и почти все полегли в кровавом бою. Огромный горящий ствол упал посреди толпы, отделяя наших от чужих. Многие бросились бежать вглубь леса, среди них я разглядела и Данейла. А вот бес Делия и большинство охотников оказались в огненной ловушке. «Туши, Блэр, срочно!» — заорала Рейн. К ней подползли другой близнец и Дрейк, и вместе они оттащили раненого подальше от эпицентра битвы. «Я не могу!» — оторопела прошептала я, уставившись на свои руки. И так потратила последние силы на ураган. Но племянница чем-то бросила в меня и так зло-зло заорала. «Ты сделаешь это немедленно!» — раздался страшный рев. Харрис первым бросился на Колтона. Ему даже не пришлось особо стараться. Мой мишка отлетел от него, как если бы я пнула ногой плюшевую игрушку. «Нет!» — заорала я, когда Колт полетел прямо в адское пламя. «От этого огня не спасти». Секунды показались мне вечностью, я не дышала, а сердце обливалось кровью от мысли, что она так просто погибнет. Терренс, мое чудо, подпрыгнул и в воздухе перехватил Колтона, не дав тому сгореть живьем. Они кубарем покатились по поляне, но огонь разрастался слишком быстро. Охотники начали звать на помощь, Мишка, едва поднявшись, тут же упал от нового удара врага. н о в с ё ведьма увидела достаточно. Ощутив землю пальцами, я собрала последние силы, чтобы призвать стихии дождя и ветра. Мои глаза застелила мутная пелена. В небе раздался грохот грома, и вскоре на нас обрушился ливень. Возможного это было бы достаточно, но я уже не могла остановиться, словно во мне открылись внутренние резервы. Какая-то безумная, совершенно неизведанная сила придавала мне могущество. Я задышала чаще, ощутив ее полной грудью, и рассмеялась. Она пребывала. Еще и еще. Деревья, наверное, на полмили вокруг ветром в ы р в а л о с корнями и п о д н я л о в небо. Я махнула рукой и несколько упала к охотникам, образовывая для них мост через огненную ловушку. Парни выбрались как раз вовремя, потому что еще через мгновение ветер поднял в небо и горящие ветки. А там они закружили над головами изумленных и измученных битвой бойцов. Я подняла руки к небесам, сосредоточила всю свою силу в пальцах и с громким всплеском хлопнула в ладоши. Все, что в воздухе поднял ураган, сложилось в один огромный пылающий комок, который становился все меньше и меньше под струями проливного дождя. Это были самые зрелищные спецэффекты, которые я вытворяла за все свои жизни. Отовсюду звучали восторженные крики. Кто-то даже зааплодировал, и это сильно отвлекло меня от Колтона. Я не могла оторвать взгляд от неба, все силы уходили на сжимание пылающего шара. Огонь иного мира не потушить, Надо было найти другой способ его приструнить. Я лишь молилась, чтобы оборотень продержался еще немного. У меня была идея, как помочь ему. Наконец, когда комок адского пламени достиг размера арбуза, я направила его обратно на землю, прямо в голову Харриса. Тот вцепился в глотку Колтону, готовясь его убить. Именно так они лишали жизни и своих собратьев. «Эй, гризли, хочешь вкусняшку?» Зловеще процедила я. Медведь услышал мои слова. Он увидел летящий в него сгусток огня и отреагировал молниеносно. Отпрыгнул и побежал в лес, что было мочи. И как он только догадался, что я направлю пламя следом. Харрис резко сменил траекторию, но укрыться ему было негде, ни единого дерева поблизости. Я рассмеялась, начиная веселиться от игры «Поджарь мохнатый хвост». Но меня отвлек зов пары. «Блэр». Я вмиг позабыла обо всём, опустила руки и з г у с т о к пламени завис над землёй. А Харрис возвращаться уже не стал. Так и бежал, не оборачиваясь, как трус. Я ринулась к Колтону. Он зажимал рукой окровавленную шею. Но не только там были раны. Его тело напоминало решето. «О, нет!» – прошептала я, потянувшись к нему дрожащими руками. Стоило поймать его взгляд, и страх отошёл на задний план. «Так!» Не смей корчить прощальную рожицу. Мне просто больно, мать твою, — прохрипел Колтон. О, и он начал оборачиваться в человека, что было плохим знаком. Они так делали перед смертью. Ничего, я что-то придумаю. У Рейн в о с с т а н а в л и в а ю щ е е з е л ь е и я могу поделиться с тобой энергией. Я нервно потирала руки, призывая оживительное тепло, а заодно и духов. Ты такая красивая, — прервал мое бормотание о б о р т е н ь «Он уходит. До встречи в новой жизни», — с лёгкой улыбкой прошептал Колтон. «Что значит уходит?» — не поняла я. «Куда это он без меня уходит? Вы что, все о фонарели?» — заорала обезумевшая ведьма. «Мы знали, что так будет, потому подготовились. Не волнуйся, милая, это наш тебе подарок». Я трясла головой, вообще не понимая, о чём речь и за что хвататься. Колтон даже не мигал и не реагировал. Но в то, что он вот так просто меня оставил, я верить отказывалась. «Она здесь». Нас обступили, и я на секунду подняла голову, пробежавшись взглядом по лицам в надежде, что кто-то поможет. Но застыла, заметив среди них смерть. «Нет», — прошептала я, накрывая собой Колтона. Просто уселась на него верхом и мёртвой хваткой вцепилась в его руки. «Не отдам». «Душу не удержишь», — с насмешкой прошептала эта сука. И действительно, светлая душа моего охотника начала вытекать из его тела. «Святая первозданная, помоги мне!» — в змолилась я. «Она не услышит тебя, ведьма!» — снова позлорадствовала смерть. «Пришло время платить по счетам. Я и так слишком часто тебе уступала. Но не сейчас. Это в миллиарды раз хуже. Так нельзя!» «Да ты только осмотрись по сторонам!» Я ткнула на поляну, где над телами погибших клубились десятки душ, среди которых преобладали темные. «У тебя сегодня такая урожайная ночь, и все благодаря мне!» «Я всех собрала! Бери их! н ну о этот мой! Не смей его трогать!» Мои слова смешались с рыданиями, когда душа Колтона почти покинула тело. «Блэр!» «Кто-то позвал меня, кто-то попытался оттянуть...» а потом и вовсе сжал талию и куда-то потащил. Они не понимали, что еще чуточку, одно мгновение, и я потеряю все, всю себя. Ведь та мощь, которую я получила на мгновение раньше, она исходила от него, из двойного энергетического дня метиса, моего метиса. «Нет, Блэр», — возразил один из духов, я даже не могла понять, кто. «Она исходила из нового источника, который ты открыла в себе». «И это так хорошо, милая. Ты нашла то, что сделает тебя не просто сильной, но и независимой. В этом и заключается могущество ведьмы. Ты нашла себя. Мы больше не нужны тебе». «Что?» — пробормотала я. «Говорю, тебе нужно успокоиться», — крикнул на меня Терренс. «Возьми себя в руки, Блэр». «Духи уходят», — только и прошептала я. И он вдруг перестал меня тащить. Я остановилась, видя то, чего никак не могли видеть остальные. Смерть, зависшая над душой Колтона, вдруг остановилась и посмотрела на меня. «Твои духи предлагают себя вместо него», — удивилась она. Её голос звучал в моей голове, как шелест листьев, и осмыслить сказанное я смогла не сразу. То есть, как я могла выбирать между Колтоном и своими духами, если и то, и другое было частью меня? Это как отдать руку или ногу. Что важней? Наверное, ещё неделю назад я бы выбрала духов, но сейчас всё так изменилось, я не могла решиться. Ты уже знаешь, Блэр. Слушай своё сердце. Моё сердце подсказывает, что это ни хрена не равноценный обмен, — заорала я, давясь рыданиями. А потом собралась, выдохнула и даже нашла в себе силы сделать несколько шагов к Колтону. И плевать, что все вокруг косились на меня, как на ненормальную. Это представление было не для них. Мне предстояло договориться с самой смертью. Шесть прекрасных, мудрых и сильных душ в обмен на одну. Я с м о т р е л а Колтона и поморщилась. Израненную, противную и вообще никудышную. Ты меня за идиотку держишь? Смерть стояла смирно, думала. Не я предложила эту сделку. Меня эта душа устроит, ведь она дорога тебе. Они все мне дороги. «Заверила я. Или ты забыла, как я боролась за каждого из них? Я ведьма, посланница первозданной. Кто, как не ты, знаешь, что баланс превыше всего? Его я и призвана соблюдать в своем мире». Я сделала еще шаг и коснулась зависшей в воздухе души. Легкая дрожь пробежалась по телу, и в сердце развелось приятное тепло. Вот оно, мое могущество, в чувствах к оборотню, в любви. Я улыбнулась сама себе, принимая мысль, что, наконец, это со мной произошло. По щекам покатились тихие слезы надежды, и я снова посмотрела смерти в глаза. «Не отдам. Забери две души, оставь мне четверых». Гадина с косой покачала головой. «Этого мало». «Ты забрала Александра», — завопила я. «А он тоже мне дорог». «Этого мало», — настаивала смерть. «Я вернусь еще». «Совсем скоро». Я знала, что такое решение вовсе не в мою пользу. Откупиться от смерти можно было только на время, но с каждой встречи она отнимала больше, чем должна была взять в прошлый раз. «Отпусти нас, Блэр. Мы устали. Нам пора начинать новый цикл жизни. Отпусти нас добровольно». Блэр. Меня позвал Терренс, и когда я посмотрела на него, увидела пятно смерти на его ауре. «Дар видеть грядущую гибель мне достался от Бестиала. И теперь я точно знала, за кем придет смерть в следующий раз. Что происходит?» Я покачала головой. «Я все улажу, волчонок», — пообещала я и опустила руки, больше не чувствуя тепла души Колтона. Вновь обратилась к давней знакомой. «Забери четверых духов. Но прошу, оставь мне двоих и больше не являйся за теми, кто мне дорог, до конца моих дней». Я знала, что чем больше требуешь, тем больше она завышает ставки. Но черт меня подеи, сейчас я была готова на все, на все. «Очень хорошо», — наконец ответила смерть. «Я заберу четыре души в обмен на одну твоего возлюбленного. Но каждый год в этот же день ты будешь приносить мне подношения в виде трех смертей. Ты готова пойти на это, ведьма». Я судорожно вздохнула и твёрдо кивнула. «Идёт». «Можешь сама выбрать, кого отдать». Прошелестела смерть и раскинула свои костлявые руки, втягивая в себя скитающихся по лесу душ, словно чёрная дыра. Я прикрыла глаза и попыталась представить образ каждого из шестерых моих советчиков. Они служили мне верой и правдой на протяжении многих десятилетий. Я любила каждого по-своему. Хоть порой они меня и доводили до бешенства. Но кем бы я была без них? «Даркнесс», — прошептала я. «Ты самый сильный и мудрый, дай совет». «Ты хорошо знаешь, что я должен уйти в первую очередь», — ответил он, а я зарыдала. Я не хотела этого, но знала, что он был слишком могущественным, чтобы сидеть в моей голове вечно. Когда-то Клод полностью лишил его жизни, и вначале Дарк даже ненавидел меня. Но позже мы спелись, как лучшие друзья, даже как родственные души, и начали ненавидеть Клода вместе. Я знала, что этот день наступит, и сама хотела отпустить их, когда была уверена, что погибну. Меньше всего мне хотелось, чтобы мои помощники попали в лимб. «Хорошо», — только и прошептала я. А затем выдохнула. Раз. Второй. И, закрыв глаза, с криком упала на землю. Было так больно, когда он вырвался из меня. Но я должна была терпеть. Оставалось ещё трое. «Блэр!» Делия бросилась мне на помощь, но бес её остановил. Я не знала, могли ли охотники видеть смерть, но все они стояли очень тихо, будто чувствовали её присутствие. «Мэрилин!» — прошептала я. «Ох, милая, мне пора!» «Да, твоя звезда зажжётся вновь!» И когда это случится, я узнаю тебя и найду. Мы станем подружками. И будем вместе ходить по магазинам», — грустно прошептала она. Я закивала и всхлипнула. Она и так была моей лучшей подружкой, лучшая замена любой материальной. Но м э р л и н не была бы собой, если бы не выдала напоследок что-то не в попад. «Запомни, сладкая, зебра всегда в тренде». Я закричала, когда она вырвалась из меня, и на этот раз считала каждую секунду агонии. Со светлыми всегда было сложнее. «Кто следующий?» — спросила я. Мне не хотелось вгонять кого-то конкретного. Они сами знали, как будет лучше для меня. «Тебе пригодится дар видения смерти, ведьма. Бестиал должен остаться. Он будет поддерживать твою темную сторону. А я прощаюсь». С этими словами Хилл вырвался из меня, даже не услышав слов благодарности напоследок. Он всегда был таким. Слишком грубым и отчужденным. Но ему я обязана жизнью больше, чем кому-либо. «Спасибо», — прошептала я, когда прошла очередная волна боли. Остался небольшой выбор среди светлых. Ли, мой молчаливый мудрый друг, и Сейнт. «Иди, Сейнт». «Хм, вообще-то я предпочел бы остаться». «Верно. А меня ждет моя любимая. Я дал слово, что найду ее в следующей жизни». Начал заливать Ли. Я шмыгнула носом и утерла слезы. «Серьезно? Из светлых со мной останется нытик, который вечно желает всех спасать? А чем тебе еще заниматься, Блэр? Ой, да ладно. Не такой уж я и противный дух. Ли молчун. Ты с ним заскучаешь. А со мной никогда». да уж поддержал бест и звучал он как то невесело липо пытался вырваться но я еще не была готова его отпускать а может быть все таки подумаешь начала уговаривать я а может быть все таки ты уже решишь издевательски протянула смерть я послала ею угрюмый взгляд и выдохнула четвертого духа ли полетел к смерти и растворился в его мантии будто его никогда и не существовало вот и все сделка была завершена Я выполнила свою часть, теперь слово оставалось за скелетиной. «Три души в год», — напомнила смерть и испарилась с первыми лучами солнца. Я перевела взгляд на зависшую в воздухе светлую материю. Она цеплялась за тело Колтона, будто не хотела его покидать. Не только я боролась, но и оборотень не сдавался. «Вернись ко мне», — попросила я, улегшись на его израненную грудь. «Вернись». с е н т и б е с т и л отдали последние силы, чтобы подтолкнуть душу в ее пристанище. И это последнее, что я увидела перед тем, как погрузиться в целебный сон. Еще Рейн успела позвать. У нее было много полезных зелий.